Глава 20. Как найти мир снаружи? В Коннектикуте, с интересом спросил Лу, услышав название родного штата. СлезАТОЧИВЫЙ ГАЗ? Да, ответил Юсуф и задумчиво оглядел группу. Ави уже рассказал свою историю о переезде в Штаты. Теперь, пожалуй, самое время мне рассказать свою. Если помните, после того, как Ирдания аннексировала западный берег реки Ирдан, я оказался в Вифлееме. Работать за зывалой западных туристов и, как выяснилось, заодно еще и учить английский язык. Я начал в 8 лет, в 1951 году. В отличие от Ави, у меня вообще не было друзей других национальностей, что, скорее всего, не удивит вас, если вы вспомните, с какой антипатией я относился к Мордыхаю Лавону. Собственно говоря, почти все подростковые годы я мечтал отомстить за убийство отца. Это жгучее желание упало на благодатную почву. Ещё в 50-х народ Палестины охватила националистическая лихорадка, и в 60-х она тоже никуда не делась. В 1957 году, в 14 лет, я присоединился к молодёжному движению под названием "Молодые львы за свободу". Эта группа была неформальным ответвлением палестинских студенческих союзов, которые начали появляться в университетах региона в 50-х. Младшим братьям студентов тоже очень хотелось принять участие в общем деле, и они стали создавать зеркальные организации среди соседских кланов. Как раз такой была и наша организация. Её структуру скопировали с самого известного студенческого союза в Каирском университете. А возглавлял этот союз студент-инженер по имени Ясир Арафат. Все удивлённо взглянули на Юсуфа. Да, тот самый, подтвердил он. Я быстро выдвинулся в лидеры организации. Когда мне было всего 16 лет, меня пригласили в Кувейт на встречу с главами новоиспечённого движения Харакат ат-Тахрир аль-Филистини, движения за национальное освобождение Палестины. Среди них был и Арафат. Цель этой организации, более известной нынче по перевёрнутой аббревиатуре название как Фатх, было чётко изложено в учредительных документах полностью заменить государство Израиль государством Палестина посредством вооружённой революции. Это была обяйнящая перспектива для молодого человека, жаждущего мести. Я вернулся из Кувейта, с нетерпением ожидая уничтожения Израиля. Это был лишь вопрос времени. Я хотел отомстить сразу целому народу. У меня голова кружилась от предвкушения и счастья. Но вот моя мама не разделяла мои радости. Она не доверяла связным, которые могли заявиться к нам домой с письмом в любое время дня и ночи. Сначала она начала вскрывать эти письма, а потом и уничтожать их. «Я не хочу вслед за мужем потерять еще и единственного сына!» — кричала она на меня. «Я не хочу вслед за мужем потерять еще и единственного сына!» — кричала она на меня. Трагедию Дерьеси на ней исправить, поменяв сторонами местами и устроив то же самое. Я запрещаю тебе поднимать оружие против израильтян, если они первыми не поднимут оружие против тебя. Но они же подняли оружие, мама, возражал я. Они подняли оружие, сговорились с Западом и накапливают самый мощный арсенал во всём регионе. Да что ты знаешь об оружии и политике, разозлилась она. Ты просто ребёнок, у которого голова ни то витает в облаках, ни то закопана в песок. И поскольку ты мой ребёнок, я не позволю тебе икшаться с этими ночными разбойниками, так она называла связных. Нет, я буду общаться с ними, как сын моего отца, возразил я, зная, что за моё хамство наказания не последуют. Я должен. Так и вышло. Я стал лидером ячейки «Фатх» в окрестностях Иерусалима. Для молодого человека это казалось головокружительным карьерным ростом, но, как оказалось, слишком головокружительным. В 1962 году, после того, как я создал низовую сеть из почти пяти тысяч преданных лояльных федайнов, в регион направили племянника Арафата, который принял командование. Официально меня назначили его заместителем, но все в организации отлично понимали, что это значит на самом деле. Меня лишили власти. Это было очень унизительно, но моя ненависть к евреям-сионистам пересилила обиду, и я остался в организации верным рядовым солдатом. Я всё равно с нетерпением ждал нашей победы, пусть моя роль и стала намного скромнее. Последний, как нам казалось, рывок к победе начался весной 1967 года. В середине мая Египет разместил 100 тысяч солдат вдоль юго-западной границы Израиля и объявил, что пролив Эд-Тиран закрывается для любых судов, следующих в Израиль или из Израиля. Насер, президент Египта, объявил о намерении уничтожить Израиль. После этой новости арабский мир охватила лихорадка предвкушения. Арабские силы мобилизовались по всему региону, и к концу мая Израиль оказался окружен арабским легионом, 250 тысяч солдат, 2000 танков и 700 военных самолетов. Я присоединился к батальону, который занял стратегическую позицию в Латруне, одном из самых западных населенных пунктов на западном берегу, оккупированном Иордании. Латрун местность между Тель-Авивом и Иерусалимом. Там проходит шоссе, главная транспортная артерия Израиля. Оттуда был хорошо виден Иерусалимский коридор полоска контролируемой Израилем земли, которая вела в западную часть Иерусалима, но она была окружена иорданскими войсками, расположившимися на горных хребтах с севера и с юга. Латрун считался ключевой позицией именно там планировалось сначала отрезать от Израиля Иерусалимский коридор, а потом и захватить его а ещё именно там арабский легион планировал спуститься с холмов и двинуться по равнинам на Тель-Авив я хотел принять участие в уничтожении сердца Израиля западного Иерусалима который контролировал Израиль и Тель-Авив Латрун был для этого идеальным местом Но вы, скорее всего, знаете, что произошло затем. Ави уже упоминал об этом раньше. Утром 5 июня 1967 года Израиль нанёс неожиданный упреждающий удар по самолётам и аэродромам Египта, разгромив их. Затем они уничтожили и воздушные силы Иордании и Сирии, оставив нас без поддержки с воздуха. Вскоре после этого мы получили приказ вторгнуться на территорию Израиля, но нам очень быстро отрезали каналы поставок, а горы, которые защищали нас с востока, теперь превратились в ловушку, из которой не было выхода. Мы поняли, что проиграли ещё до захода солнца. Через 2 дня Иордания договорилась о прекращении огня, и всего через 6 дней после начала война закончилась полной победой Израиля. Когда я вернулся домой в Вифлеем, Иорданию отбросили назад, к востоку от реки Иордан. Израиль захватил весь западный берег. После этого в арабском мире начался кризис доверия. Когда иорданцы ушли за свои прежние границы, палестинцев охватило горькое отчаяние. А нас оставили один на один с теми, кого мы считали захватчиками. Нас снова бросили и взяли в плен. Ичейка Фатх пыталась восстановить работоспособность и в новых реалиях, но мы лишились прежней уверенности в своих силах, а вместе с ней и надежды. Я понимал, что какие бы сражения ни ждали нас впереди, они будут намного дольше, чем я надеялся, и я в любом случае уже не буду играть в них ведущую роль. Так что я начал искать для себя другие битвы. «Битвы, которые могли хоть немного облегчить боль от ежедневного напоминания о поражении нашего народа и от жгучей ненависти, которую я начал испытывать по отношению к своим же, в конце концов, именно они лишили меня власти и упустили величайшую возможность». Юсуф взял паузу. «И где вы стали искать?» — спросил Петис. «Ну, эти новые битвы». Сначала я обратил свой взор на другие арабские страны. И Египет, например, Сирию, Ирак. Я искал какую-нибудь про арабскую организацию, к которой можно присоединиться, которая что-то обещает, которая даст мне надежду на победу над Израилем. Значит, в вашем сердце была война, лукаво проговорил Лу. Вы прятались в ящике. Юсуф посмотрел на него и улыбнулся. Да, Лу, так и есть. В ящике который, скорее всего, был намного больше и темнее, чем любой из тех, в каком когда-либо хотелось спрятаться вам. «Эй, поосторожнее», — предупредил Лу. «Я прячусь в ящике, я лучше. Не пытайтесь сколотить себе ящик больше и круче моего». Все дружно рассмеялись. После того, как у смех утих, Элизабет спросила. «И что, вам удалось найти то, что искали? Нашли ли вы для себя...» битву в арабском мире. Я находил битвы повсюду, ответил Юсуф. Но ни одна из них не казалась мне стоящей. В основном это были междоусобицы, бесконечные манёвры в попытках захватить власть и заполнить вакуум, образовавшийся после войны. Я уже не был заметной фигурой в этих битвах, а если бы и был, то перспективы всё равно казались слишком мрачными. «Так что привело вас в Штаты?" спросил Петис. "Теракты", ответил Юсуф. "Теракты?" эти сопередёрнула. "Да, убийство Джона Кеннеди в 63-м году и Малкольма Икса в 65-м. Их смертям посвящали громкие заголовки в арабской прессе. Когда США ещё не были открытыми союзниками Израиля, так что я и мои собратья арабы смотрели на Америку с определённой надеждой. Я сочувствовал борьбе чернокожих американцев. Личность Малкольма Икса, который, как и я, следовал Корану, интриговала меня. Знал я кое-что и о Мартине Лютере Кинге. Меня интересовала революция, которая, как мне казалось, назревала в Америке. Моя собственная революция была разгромлена. Так что я начал смотреть на Запад. Буквально через месяц после войны я начал строить планы по переезду в Соединенные Штаты. Я хотел поступить в Гарвард или Ель и получить образование». «О», — вставил Лу, — «снова ваш ящик, я лучше». Юсуф рассмеялся. «Может быть. С другой стороны, я просто не знал названий никаких других американских университетов». Через месяц, когда все необходимые документы были готовы, я сел в самолёт «Аман-Лондон», а оттуда уже улетел в Нью-Йорк. Потом я добрался до Нью-Хевена, штат Коннектикут, где, как я знал, находится Ельский университет. Мне нужно было найти какой-то способ поступить туда. А если бы меня туда не взяли, я собирался перебраться в Бостон поближе к Гарварду. Всего через неделю после моего приезда в Нью-Хейвен в августе 1967 года начались расовые бунты. Видел я и печально знаменитые судебные процессы над чёрными пантерами в 1970 году. А ещё именно там я столкнулся с идеями, которые изменили мои взгляды на самого себя, на других и на весь мир. Именно там я познакомился с профессором философии Бенджамином Аригом. взгляды которого изменили мои собственные. Я встретился с профессором Аригом, или как он вскоре попросил себя называть Беном, в парке New Haven Green. Мы понаблюдали, как полиция, вооружённая щитами и слезоточивым газом, задерживает чернокожих протестующих, и все эти сцены репрессий и насилия разворачивались на фоне трёх христианских церквей в парке. Надо сказать, довольно оригинальный задний план. Я пропустил мимо ушей слова конных полицейских, которые требовали от нас уйти. Волнения были серьёзными, но я на родине видел вещи куда более суровые, зрелище казалось мне притягательным. И тут я заметил чернокожего, которого это зрелище привлекало так же, как и меня. Он стоял среди зевак, большинство из которых были белыми. Я с любопытством смотрел на него. Несмотря на взрывоопасность ситуации, он стоял неподвижно, как статуя, не злился, как его собратья, но и не бежал в страхе. Его лицо было серьёзным и обеспокоенным. Я пробрался к нему, чтобы узнать точку зрения чернокожих на этот конфликт. Я считал, что будучи угнетённым палестинским арабом, я смогу легко понять и принять их. Эти люди казались мне похожими на моих братьев по фах Если бы я увидел в толпе хоть и одно знакомое лицо, то, наверное, сам бы, не раздумывая, бросился в облако слезоточивого газа. Подойдя к нему, я уже готов был посочувствовать его жестокой доле. Значит, угнетённые всё же восстали против угнетателей, почти безразличным голосом сказал я. Должно быть, в таких обстоятельствах такой тон казался очень странным. Да, ответил мой собеседник, не отводя взгляда от происходящего, по обе стороны. По обе стороны? удивлённо переспросил я. Да? Как это? возразил я. Слезоточивый газ применяют только с одной стороны? Если вы посмотрите внимательнее, ответил он, то увидите, что слезоточивый газ хотели бы применить и те, и другие. Помню я снова посмотрел на кипящую толпу и задумался, что он имеет в виду. Как вообще можно увидеть такое желание, даже если оно на самом деле есть? Откуда вы? спросил он, по-прежнему смотря вперёд. Иерусалим, Палестина, ответил я. Он ничего не сказал. Я тоже повернулся к протестующим. Я знаю, что они чувствуют, сказал я, показывая на них. Тогда мне вас жаль, произнёс он. Я очень удивился. Жаль меня? Почему? Потому что вы стали врагом самому себе, тихо, но твёрдо ответил он. Потому что я хочу сражаться? возразил я. Потому что хочу восстановить справедливость после всего, что сделали со мной и моим народом? Он промолчал. Что если в определённых обстоятельствах моё желание применить слезоточивый газ будет оправдано? спросил я, вспомнив одну из его предыдущих фраз. Именно, ответил он. Именно. Не понимающий, повторил я: "Что это значит? Что вы стали врагом самому себе?" Вот так началось моё обучение у Бена Арига, сказал Юсуф. "Что произошло дальше?" спросил Лу. В следующие 3 года Бен полностью разрушил допущения, которые я считал абсолютной истиной, личную предвзятость, которую я считал реальностью. Сначала он изложил мне теорию ящиков, а потом рассказал, как можно выбраться из ящика, а как нельзя. Из-за того, что во мне глубоко укоренилась ненависть к евреям, он много беседовал со мной о расизме и показал, что расизм это тоже строительный материал для ящика, как моего, так и любого другого человека. «Если вы видите в людях, представляющих определенную расу или культуру лишь объекты», — сказал он мне, — «это значит, что вы смотрите на них как расист, вне зависимости от того, белая ваша кожа или не белая, есть у вас реальная власть или нет». Он показал мне, что то же самое верно для любых других разделений. На богатых и бедных…» молодых и старых, образованных и необразованных, верующих и неверующих, католиков и протестантов, шиитов и сунитов. Когда вы начинаете смотреть на других как на людей, и сказал мне Бен, вопросы, связанные с расой, этническим происхождением, религией и так далее, начинают выглядеть и ощущаться совсем иначе. Вы видите людей, у которых есть надежды, мечты, страхи и даже оправдания, похожие на ваши собственные. Но что, если одна группа на самом деле угнетает другую? Однажды спросил я у Бена. Тогда вторая группа должна быть очень осторожной, чтобы самой не превратиться в угнетателей. В такую ловушку попасть очень легко, добавил он. Если у вас под рукой есть оправдания в виде перенесённых в прошлом решений. Но как они могут стать угнетателями, если просто пытаются покончить с несправедливостью? спросил я. потому что большинство из тех, кто борется с несправедливостью, видят только ту несправедливость, от которой, как им кажется, они пострадали сами, а это значит, что на самом деле им важна не несправедливость, а они сами. их дело может быть и правое, но под ним они скрывают своедоточенность на самих себе. юсуф замолчал и посмотрел на остальных. Вот мы и добрались до вопроса Петиса. Как можно посмотреть на свою ситуацию с новой точки зрения, сказал он. Людей, которых мы с Бенном видели в тот день в парке New Haven Green, похоже, интересовали в первую очередь их собственные трудности, а не чужие. Я не могу сказать точно, потому что не побывал в их шкуре, но по ним мне было видно, что они задумываются о не в сгодах тех, кого поносят в своих речах и тех, чьи жизни подвергают опасности. И для них самих, и для их дела было бы полезнее, если бы они стали думать о других с такой же чуткостью и заботой, как о себе. Если бы они смогли найти для себя место вне ящика, то обдумали бы ситуацию по-новому, задав себе ряд вопросов.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 с помощью бена продолжил юсуф, обернувшись. я начал задавать себе эти вопросы, вопросы, которые помогли мне заново обдумать мою ситуацию. почти всю жизнь я был сосредоточен только на трудностях, испытаниях, тяготах и боли, которые пережил я сам и мой народ. я даже не задумывался о том, какие тяготы переживают израильтяне, как я мог усугублять их трудности, как я пренебрегал ими или плохо с ними обращался. Когда я начал задавать эти вопросы, мир вокруг меня изменился. Я по-прежнему видел свои страдания, но видел я и страдания других. И в этом свете мои страдания обрели новый смысл. Они дали мне окно, через которое я мог посмотреть на чужую боль, даже ту, которую вызвал сам. Поскольку мне больше не требовалось искать оправданий, мне не нужно было и поддерживать свои страдания, и я смог избавиться от состояния жертвы. Я начал ощущать чувства и желания по отношению к израильтянам, ранее возникавшие лишь на мгновение. Я начал видеть возможности, потенциальные решения наших проблем, на которые не может себе позволить даже посмотреть человек, который прячется в ящике. Там, где раньше были лишь гнев и отчаяние, появилась надежда. «Напоследок расскажу небольшую историю», — продолжил он. «Через несколько лет после того, как я начал учиться у Бена, я поехал на родину, чтобы навестить маму. и я принял твёрдое решение проведать кое-кого ещё. «Интересно, что случилось с Мордыхаем Лавоном?» — думал я. «Он до сих пор побирается на улицах, и на него всё так же не обращают внимания?» Я обошёл вдоль и поперёк улицу Мангер в Вифлееме, расспрашивая торговцев, не знают ли они слепого старика, который побирался здесь неподалёку. Ему должно быть лет семьдесят, не меньше, думал я, но никто его не знал и не помнил. Впрочем, в конце концов я встретил старуху, тоже попрошайку. Немногие оставшиеся жёлтые зубы торчали у неё изо рта под странным углом. Тёмная, словно дублённая кожа с глубокими морщинами говорила о том, что она всю жизнь провела на улицах под палящим солнцем. Мардыхай лавон? Да знала я его, хрипло засмеялась она. Вы знаете, где его найти? спросил я. Нигде, ответила она и странно захихикала. Почему? Он умер много лет назад, прямо вот тут, за углом. Она показала коротким пальцем в сторону переулка на другой стороне улицы. Тело пролежало там 3 дня, сказали полицейские. Никто не понял, что он умер, пока от него не начало вонять. О, какая была вонь, фу, вспомнила она и вздрогнула. Он мало на что был годен, старый мордыхай, но вонял он знатно. и она снова странно захихикала. Я даже удивился тому, насколько больно мне стало, когда я услышал эту новость. Как одиноко он жил, сокрушался я. Столько тягот, столько боли. Но все, кто его окружал, были настолько сосредоточены на своей боли, что не замечали, как больно ему. Я повернулся, чтобы уйти. — Эй, добрый человек! — крикнула старуха мне вслед. — Может, подойдите на пропитание? Я обнаружил, что напрягаю шею, лишь бы не повернуть голову в её сторону, не посмотреть на неё как на человека. Это чувство было практически рефлекторным. Ну и крипкий же у меня ящик, подумал я, едва не сказав это вслух. Потом я остановился и достал кошелёк. Как вас зовут? спросил я. Нахла, ответила она. Нахла Махмуд. Я достал из кошелька все купюры, которые у меня были с собой. Замордыхая, сказал я, протягивая ей деньги. Конечно, дорогой, она просияла замордыхая. Юсуф оглядел собравшихся. Все сидели молча, глубоко задумавшись. Лув, в частности, думал о трёх людях: Кэрл Кори и Кейт. Внутри него зрело новое желание, которое выросло из утренних мыслей о Кори. Он хотел заново узнать своего сына. Ему хотелось прямо сейчас написать ему письмо, извиниться, поделиться мыслями, просто поговорить. Если бы сейчас не шло занятие, он немедленно достал бы ручку и бумагу. Ло решил написать письмо вечером и оставить его здесь, в лагере Мория, чтобы почтальон отнёс его, когда в следующий раз пойдёт навещать учеников. И Кейт, подумал он. Прости за всё, что я наделал. за то, что не слушал, что лес в твою работу по управлению командой, за мою глупость, что я могу сделать, чтобы вернуть тебя. Да, вот что я должен сделать, твёрдо решил он. Я тебя верну, завоею заново. Эта мысль привела его к Кэрл, женщине, чьё сердце он много лет назад завоевал, а потом забыл. Он коснулся её руки. Больше я не буду таким забывчивым. Но потом он понял, насколько же наивна эта мысль. «Конечно же, будет. Как сказал Юсуф, ящик — это крепкая штука». Лу знал, что ему еще многое предстоит сказать Кэрол, намного больше, чем он сказал сегодня утром. «Несколько добрых намерений не перевесят несколько десятилетий упрямства. Я дам ей все, в чем она нуждается», — сказал он себе. «Только вот на самом деле не дашь», — послышался внутри другой голос Кэрол. Ты приедешь домой и снова обручишься со своей работой, а она вернётся к прежней роли приятной соседки и домработницы. Нет, я не дам этому случиться, едва не выкрикнул Лев вслух. Что мне делать, чтобы изменить отношение со своими мордыхаями, пока ещё не поздно? встревоженно спросил он. И как сделать, чтобы эти изменения действительно возомели действия? Юсуф улыбнулся. Идеи, которым меня научил Бен Эрик, в частности его освобождающие вопросы, изменят всё, но только если вы сможете выбраться из своего ящика и задавать их искренне. Каждый раз, когда вам покажется, что вы зашли в тупик на работе, в семье, где угодно, вам снова придётся искать область вне ящика, так же, как мы все вместе нашли её здесь и снова проявить чуткость и интерес к другим. Вопросы о других людях помогут вам освободиться от оправданий и обвинений. Какое-то время вы сможете ясно видеть и чувствовать и найдёте путь вперёд, который ранее оставался скрыт. С вами ведь именно такое и произошло здесь, правильно? Лу кивнул. Но вот останетесь ли вы свободными, продолжил Иосуф, и насколько вы будете свободны, зависит от того, что будет дальше. А что будет дальше? спросил Лу. Кульминационный шаг процесса побега из ящика